и аватар скользнул вниз с балкона, распахивая крылья и ловя ими воздушные потоки. Приблизиться до того, как бывший ученик осознает, что неподействовавшая поначалу магия может вполне успешно сработать во второй раз, подлететь на расстояние удара глефой, по лезвию которой пробегали алые сполохи, и в последний момент уклониться от удара, уйти вниз и в сторону, услышав лишь едва слышный скрежет острия по набедренной пластине доспеха.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 чтобы длина древка начала мешать, не давая опустить в ход лезвия. В таком случае Азраэл может лишь обороняться, отражать удары, в то время как меч позволяет успешно атаковать. Лицо Израиля, больше похожее на морду подлунной нежити, исказилось от боли, когда двуручный меч, разрубив надвое древка Глев, глубоко засел в его плече. Правое крыло, уже лишившееся половины перьев, изменившееся до неузнаваемости, бессильным грузом повисло вдоль тела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 При зимних сумерках. Я заложила вираж, опускаясь на остатки взлетной площадки, и заглянула вниз, в котлован, образованный, вырвавшимся на свободу источником, откуда уже вырастали гибкие, длинные, поблескивающие алым, как затухающие в костре угли, жгуты силы, как щупальца морского чудовища. Рука сама направила острие клинка в центр этого котла, стряхивая бело-голубую звездочку вниз. Как меня не снесло ответной ударной волной со остатков взлетной площадки, не знаю. Башня вздрогнула, вниз посыпались куски черепицы, один из которых ощутимо стукнул меня по наплечнику доспеха, оставив небольшую вмятину. А провал в мостовой расширился, и оттуда на свободу рванулось десятка два жгутов, святых из дикой силы. Они ударили вверх, в небо,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 которому впервые была предоставлена возможность освободиться от сдерживающих тисков, а заодно и изменить небольшой кусочек мира себе подстать. Сила талисмана Фондариона лилась сквозь меня, как речной поток, прорвавший дорогу в плотине. Сверкающим шлейфом стекала с кончика древнего меча, удерживая и пеленая темное пламя, убаюкивая его и успокаивая, словно мать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 А вот измученная беспомощная наверняка, потому что на лице мальчишки отразилась неподдельная жалость и сочувствие. «Почему ты здесь?» «По правде говоря, сам не знаю». Ветер пожал плечами, пробуя снять с меня слегка покореженный нагрудник. Непростое дело, особенно с учетом того, что Лайл по-прежнему держал меня на руках, а на пластины ложились поверх нагрудника, не давая его снять в первую очередь. Потянуло что-то, как теленка на веревке.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 Но это еще не значит, что мы будем сидеть, сложа руки и ничего не делать. Лайл, неси меня в... Я запнулась на мгновение. Зал, позволяющий получить защиту неба. Ветер ты с нами и даже не пытайся спорить. Аватар понес меня через полутемный, кое-как освещенный магическими фонарями коридор. Миновал зал, где собирались жители Андариона, в отчаянии искавшие укрытия в обители Крыла. А дальше все слилось воедино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 Сохранил для себя самое ценное. Свой город. Свою страну. Свой Андрион. А самое главное, чтобы он остался в живых. Данто из тех, кто сражается даже в битве, которая заранее проиграна. Кто не пытается бежать, если видит, что оступать некуда. Идущий крыла не покинет Андрион, но всегда останется привязанный к этому прекрасному городу-государству с его белыми башнями. А значит...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 Лишь еще один перекресток на дороге, которая у каждого своя. Бесконечно долгий путь, который только начинается. Я успела услышать глухое обряцание доспехов, падающих на каменный пол прежде, чем стены зала, разошлись во все стороны, выпуская меня на волю в небо. И наконец-то смогла обнять весь этот крошечный мир ласковыми невидимыми руками. Хаос и паника, царившая в Андарионе, достигли своего апогея, когда щит, выстроенный королевой и драконами, вокруг враждебной магии, от которой несло тленом разложение и болезненным жаром сгоряющего в лихорадке больного, разломился под невероятным натиском, и подземный огонь смертоносной живой рекой хлынул на улицы города. Крыло аватаров вместе со жрицами храма пытались держать эту реку, давая возможность аэронитам покинуть обреченное королевство, укрыться в темном крови или дворце, надежно защищенном старой магией. Но очень скоро и их затопило безумие дикой призрачной силы. Их тела калечило и ломало в багряно-алых извивах, разум удерживался немногим дольше, но и он поддавался влиянию подземного огня, не выдерживал тех жутких изменений, происходивших с телесной оболочкой. Ведущий крыла наравне с аватарами помогал мирным жителям убраться подальше от развершегося в восточной части города хаоса, но и его на лету сбило мерцающим всеми оттенками крови жгутом-щупальцем. Черноперые крылья изломились первыми. Они выгнулись под неестественным углом, обросли шишковатыми наростами. Аватар упал на слегка покатую крышу какой-то пристройки. Зажимая в ладонях все еще сохраняющих человеческий вид,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 что его тело уже не выкручивает чужая отлетворная сила, что крылья свободно двигаются, касаясь кончиками перьев черепичной крыши, а сам он более не подвержен влиянию темного пламени. Посмотри. Тихий голос, да более знакомый родной, который одновременно раздавался повсюду и из ниоткуда. Еще одно темно-синее перо, кружащееся в воздухе,